Глава 24. Угнетатель душ. Рассказав об истории Вселенной, Адам повел меня к каменной лестнице, спускающейся куда-то под руины. «Насколько ты силен?» — спросил я. «Напрямую атаковать живое существо в изначальном мире я не способен», — отозвался Адам. «Но я могу немного влиять на изначальный мир. Например, я дал тебе подсказку о началах и законах, и позволил твоему виду выбрать гексагон. И с маской лжеца слегка помог, как и с бочкой. Изначальный мир дарует случайные подарки, и они редко настолько актуальны сложившейся ситуации. Спасибо, ты и правда помог. Ты не веришь мне, да? Почему же? Изначальный мир – средоточие всего начала информации и многослойной вселенной. И раз ты смог слиться с началом информации – то я не удивлен, что у тебя есть власть в изначальном мире». Я говорил медленно, убеждая себя. Адам телепортировал меня в это место и сделал это так легко, что я ничего не почувствовал, но мой мозг по-прежнему искал подвох. «Ты правильно размышляешь. За пределами изначального мира у меня нет власти, но я имею связи со многими могущественными разумными, которые с радостью возьмутся за мое задание». Лестница закончилась, мы оказались в темном коридоре. Недавно я столкнулся с одной проблемой. Заговорил я, решив проверить возможности Адама. Нашел мертвого небесного дракона, который разделил свою душу на части. Этот дракон угрожал уничтожить мой вид, если я не помогу ему собрать все осколки души. Адам остановился и повернулся ко мне. «Опиши местоположение этого дракона. Ты знаешь название наших гор?» «Да, тогда это будет несложно». Я объяснил Адаму, где находится пещера небесного дракона. Мне было интересно, что сможет сделать Адам, как решит эту проблему. Первый человек прикрыл глаза, его тело размылось, стало прозрачным и едва различимым. Я молча ждал, что будет дальше. Солнечная система — земля. Роза уже связалась с хаймами и ждала, когда те прибудут. А рядом с ней открылся серебряный портал, в кабинет вплыли сразу трое хаймов. Один из них, самый крупный, был похож на высеченную из сапфира скульптуру, внутри которой бушевал голубой огонь. Второй хайм белый, как снег, и третий серебряный. «У нас у всех проблемы», — мрачно начал огненный. Тот человек, лицо которого вы показали, очень опасен. Кто он? Роза держала себя в руках, стоя рядом с невероятно могущественными существами. Каждый из присутствующих Хаймов был бессмертным, гораздо сильнее любого и вольвера Земли. «Это преступник С-класса, которого разыскивают сотни цивилизаций. Его называют угнетателем душ, и он человек», — ответил Огненный. «Он из цивилизации ацтеков», — подхватила Белая. Но это чудовище убило свой вид. Вся цивилизация пала от его рук, а души всех людей были заключены в камне у него во лбу, где, по легенде, испытывают бесконечные муки. Среди преступников С-ранга угнетатель душ на девятом месте в списке тысячи, закончил Серебряный. «Вы сможете справиться с ним?» По телу Розы пробежал холодок. В первую очередь она подумала о Владиславе. Этот монстр прибыл за ним, и у ее сына нет шансов. А Роза уже обдумывала, как предупредить Владислава, чтобы тот не выходил из изначального мира, когда Огненный ей ответил. «Наших сил недостаточно. Даже если сильнейшие из старших выйдут из изначального мира, они не смогут справиться. Мы предлагаем начать эвакуацию людей. Всех не получится переместить, Но часть мы сможем незаметно перебросить на другие планеты. Так будет шанс спасти ваш вид от полного вымирания». Роза заметно помрачнела. Риторика Хаймов однозначно показывала, что они не верят в будущее человечества. Неужели совсем нет шансов? «Если только сюда не прибудет кто-то из цивилизации С-ранга и не прогонит угнетателя душ. Но ни у нас, ни у людей нет таких связей». Голос Белый был мягким, успокаивающим, но на Розу он не подействовал. «Мне надо подумать», — сквозь зубы процедила она. На ее смартфон пришло сообщение, а Роза прочитала его и гневно взглянула на Хаймов. «Это вы рассказали остальным?» «Нам пришлось», — отозвался Огненный. «Судьбу всего вида не может решать один человек. Разве не для подобных вопросов был создан совет?» А Роза прикрыла глаза, вдохнула и выдохнула. Конечно, Хаймы были правы, но Роза никогда не скрывала свою властность. Несмотря на свое великое влияние, Роза не была правителем человечества. И она знала, что совет последует рекомендации Хаймов. «У нас есть три подходящие планеты в разных звездных системах», заговорил Серебряный. «Мы готовы открыть порталы к ним. Эти планеты пригодны для жизни». На них водятся разные создания. Ладно, Роза собралась с мыслями, вы правы. Эвакуировать, да? Мне пора на совет, я свяжусь с вами, чтобы обсудить детали. Роза не желала покидать Землю, но она была намерена отправить Адели внука на другую планету, чтобы они выжили. Нижний мир. Руины первых людей. Адам вернул себе прежнюю плотную форму и открыл глаза. «Готово. Когда вернешься в Срединную Зону, найди этого дракона и убей. Его метка будет для тебя полезна». «Что ты с ним сделал?» Мне пришлось задавать вопрос в спину Адаму, потому что он снова развернулся и пошел вперед. «Сам увидишь. Небесный дракон времени и души – очень редкий экземпляр. Тебе повезло». Несколько секунд мы шли молча. Можешь считать дракона моим подарком, но вы, новые люди, получились очень хитрыми и эгоистичными созданиями. Несколько раз я верил вам и каждый раз оказывался обманут. Некоторые монстры недостойны жить. До сих пор живут за пределами изначального мира, неся в мир ненависть и злобу. Из-за них отношение ко всему человечеству у многих цивилизаций негативное. Я уже давно решил что больше не буду безвозмездно помогать. «Чего ты хочешь взамен?» – спросил я. «Не спеши. Сперва скажи, ты знаешь, что такое уникальный статус? Что он в себе несет?» «Нет», – открыто признался я. «Уникальный статус можно получить лишь случайно, когда развитие существа отклоняется от... Как это лучше назвать? От потока начала. Как-то так». Уникальные существа не подвластны правилам изначального мира. Например, ты. Изначально у тебя была способность добавлять виртуальные ДНК и менять свои облики. Это вполне в потоке закона трансформации. Продолжит и развиваться, то со временем изучил бы закон трансформации и стал бы могущественным человеком. Но что-то пошло не так, я усмехнулся. Да, ты зачем-то решил поглотить ДНК Атланта, который был на несколько эволюционных ступенек выше тебя. Это и вмешательство изначального мира привело к непредвиденной ситуации. Твоя способность трансформировалась и вышла за пределы потока. Как только это случилось, ты получил возможность постигать законы и начало, не растворив свое ядро. Растворить ядро? Когда человечество вышло за пределы изначального мира и разрослось, заняв десятки галактик, Тех, кто начинал развитие, называли заклинателями. Их делили на три больших уровня. Заклинатель ядра, полубог и бог. Заклинатель ядра – все, кто имеет ядро в своем сердце. Полубоги, кто ядро растворил и мог коснуться закона. Богами же называли редких мастеров, кто полностью освоил хотя бы один из законов или начал. Считалось, что коснуться постижения закона можно только став полубогом. Но были исключения. Мы их называли «пусть будет чудо». Сейчас их называют «уникальными». «Заклинатели», — пробормотал я. «В те времена многое было иначе», — вздохнул Адам. «В любом случае уникальный человек — тот, кто может нарушить баланс этого мира. Твои способности это доказывают. Ты способен поглощать души разумных и использовать их для своих целей. Это очень опасная сила, темная». «У меня уже был ученик, который развивался в похожем направлении и мог поглощать души, но в итоге он превратился в монстра, который уничтожил собственную цивилизацию». «Неужели никто из людей, которые стали уникальными, не смог проникнуть в вершину пирамиды?» – спросил я. «Нет, никто из них не обладает достаточной силой для этого», – легко отозвался Адам. Я мысленно выругался. Если человек, способный уничтожить целую цивилизацию, не обладая достаточной силой, кто вообще обладает? И как попасть туда? Позже узнаешь. Тебе до этого уровня очень и очень далеко. Следующие несколько минут мы шли молча, пока не достигли конца коридора, который расширялся к просторному залу. В центре помещения была сложена мудреная фигура из нескольких треугольников и кругов. Адам остановился в метре от фигуры. Я смог собрать лишь маленькую крупицу того богатства, которым обладали первые люди. Меньше одной миллиардной. Но за эту крупицу каждая из цивилизаций Оранга готова начать войну на уничтожение, поверь мне. Войдя внутрь формации, ты получишь доступ к этому наследию. Первый день я подарю тебе, но в дальнейшем, чем дольше ты останешься тут, тем больше тебе придется заплатить. Если мы с тобой договоримся, Ты останешься тут на несколько месяцев. Я уже предупредил через терминал гексагона, что с тобой все в порядке. Твои люди не будут искать тебя. Ты готов? Да, я не сомневался. Когда еще выпадет шанс коснуться чего-то настолько великого, как цивилизации первых? Солнечная система, Земля. «Есть новости о Владиславе», – воскликнул Эваком, Ком, когда собрание совета было в самом разгаре. В терминале появилось сообщение, что Владислав переместился в другое место, и его не будет некоторое время. Ориентировочно его не будет от месяца до полугода. Многие эвольверы побледнели, кто-то выругался. Роза же испытала громадное облегчение, но не подала виду. «Терминал можно использовать, чтобы передать Владиславу наши сообщения», спросил вольвер из азиатского содружества. Нет, ответил эваком. В терминале нет такой функции. Слова появились прямо на экране, и неизвестно, как Владислав этого добился. Эвакуация неизбежна, мрачно заговорила Роза. Мы должны быть готовы ко всему. Она видела, что некоторые вольверы с неудовольствием поглядывают в ее сторону. То, что Владислав исчез в такой удобный момент, не может не вызывать подозрений. Я тут узнала у вафли. «Что этого угнетателя душ называют еще истребителем цивилизаций», вдруг сказала Нацука. «Он не планирует оставлять нам жизнь, это очевидно. Как только Владислав будет у него в руках, все мы погибнем». «Он опасается входить в изначальный мир», — подал голос Думиса. «Предлагаю начать эвакуацию не только гражданских, но и эвольверов. Пусть они входят в изначальный мир и остаются там». «Нам тоже стоит уйти», — хмуро сказал старик из арабской коалиции. «Если этот монстр заподозрит что-то, он может уничтожить нас раньше оговоренного срока», — мрачно предупредила Роза. «Будем действовать очень осторожно. Спасти всех людей не выйдет, миллиарды погибнут, но человечество обязано продолжить существование». Обсуждение продолжалось еще долго, но по всей Земле, Луне и Марсу уже начался тайный сбор тех, кто отправится на три планеты за пределами Солнечной системы. Никто не знал, что именно происходит. Если о том, что вскоре предстоит встретиться с народом майя, были в курсе многие, то об эвакуации не было известно даже Верхней Палате Совета. Лишь несколько десятков сильнейших вольверов знали страшную истину. Каждый из них внес в список своих родных, воспользовавшись положением. И никто даже не подумал, что их действия могут быть неправильными. Ведь на кону жизнь близких. Но когда настала очередь Адель и ее сына, Хаймы высказали свои опасения. Угнетатель душ определенно следит за всеми родными Владислава, раз он обещал их убить. И если они исчезнут, он тут же заподозрит неладное. Рози и Борису пришлось согласиться с тем, чтобы пока не отправлять Адель с ее сыном на другую планету. Они понимали, что это слишком рискованно, и может поставить под удар все человечество. Время проходило незаметно, дни сменяли друг друга, эвакуация шла полным ходом, особенно на Марсе. Угнетатель душ первым пообещал уничтожить именно Марс, поэтому основные силы были сосредоточены, чтобы спасти как можно больше людей. А эвольверы Марса по приказу начальства начали выполнять многочисленные задания в изначальном мире. Семь дней пролетели очень быстро, и совет вновь созвал собрание. Все были напряжены, особенно Агата и другие жители Марса. У каждого до последнего оставалась надежда, что угнетатель душ блефует. Но она рассыпалась, когда появилась голограмма убийцы. — Уникальный так и не появился, — протянул угнетатель душ. — Кого я там обещал уничтожить? Луну? — Время еще не вышло, — дрогнувшим голосом заговорила Роза. «У нас еще есть несколько часов. Дай нам время». Угнетатель душ нахмурился. Его лицо скривилось. Но затем он с заметным усилием успокоился. «Хорошо. Я не хочу отпугнуть его. Почему он не явился?» Все молчали. Никто не решался сказать правду. «Он в Нижнем мире. И донести до него сообщение было очень сложно». Осторожно проговорила Нацука. Угнетатель уставился прямо на нее. Я чувствую, что в твоих словах кроется ложь. Нацука вдруг вскрикнула и схватилась за голову, ее голограмма исчезла. У вас есть два часа, ледяным тоном сказал угнетатель и исчез. И вольверы погрузились в тишину, каждый чувствовал отчаяние и бессилие. Вы все знаете, что делать, мрачно сказала Роза и сняла виртуальные очки. Первым делом она связалась с Хаймами и попросила их спасти Нацука. Только после этого она позвонила главе семьи Сиды и узнала, что Нацука не дышит, а ее сердце остановилось. Но Зеленый Хайм уже прибыл и начал реанимацию. Пришло сообщение от Эва Кома с требованием посетить собрание. «Что случилось?» – прорычала Роза. Осталось два часа, и угнетатель душ сделает свой ход. Он обещал не только уничтожить Марс, но и убить одного из родственников Владислава. Борис уже сказал, что предложит свою кандидатуру, И Роза согласилась. Какая разница, умереть на неделю раньше или позже? Но никто не знал, послушает ли их этот монстр. Появился новый космический корабль. На смартфоне возникло лицо Эвакома. По-настоящему гигантский. Роза тут же бросилась к виртуальным очкам. В центре виртуального летающего острова уже транслировалась невероятная картина. Рядом с Солнцем зависла гигантская черная сфера, лишь немногим уступающая размерами звезде. Она была покрыта ровными углублениями в форме идеальных полушарий, которые светились потусторонним светом и излучали таинственную дымку. «Корабль угнетателя улетает!» — раздался голос эвокома. Картинка приблизилась, и стало видно, как космическое судно стремительно уносится прочь, медленно уменьшаясь. И прямо во время трансляции корабль народа Майя вдруг взорвался, и из него вырвался желтый метеор и с еще большей скоростью понесся прочь. «Что происходит?» – с неверием пробормотала Роза, шокированно наблюдая за невероятной картиной. Шарлотта плавала внутри бесконечного пространства, ожидая своего часа. Она получила информацию о том, кого ей придется заточить внутри тюрьмы. Целью стал преступник С-ранга, которого зовут угнетатель душ, и он – человек. Шарлотта тоже была человеком при жизни, поэтому именно ее отправили для заточения угнетателя душ. Она чувствовала отчаяние, но после получения приказа она не могла даже пошевелиться, тело действовало само. Погруженная в свои мысли, Шарлотта не заметила, как вдруг оказалась посреди космического пространства. Вдали творилось что-то невообразимое, тысячи призрачных цепей пытались сковать желтый метеор, но лишь немного замедляли его. Шарлотта сразу поняла, что видит свою цель, и ее тело само полетело в сторону угнетателя душ.